«Пошли. Сначала рыжая впереди шла, а я сзади. Зеленого языка на мушке держал. Хотя он, по-моему, леса этого дохлого. Боялся еще больше, чем меня. Углубились метров на 200. И тут кара ко мне поворачивается. «М -м Малахов, я... А я смотрю, даром, что темнота уже почти полная». А личика у нее белое-белое, и губы дрожат. — Ладно, — говорю, — не вибрируй. На, держи пистолет и давай зеленого конвоируй. А в авангарде я пойду. Вытащил на всякий случай из мешка еще одну лимонку. На ремень повесил и дальше двинулись. Темнота, кстати, вовсе не такая уж кромешная. Звезд, правда, нет, но сами облака слегка подсвечивают. А потом, словно прожектор, врубили. Глянул вверх. Луна — круглая зараза, раза в два побольше нашей. То ли она у них к планете ближе, то ли и в самом деле в два раза здоровее. А может, просто оптический обман. Но сияет сволочь хуже любого сабба. Слышу, гоблин за моей спиной зубами выстукивает. Папа, П-п-пополнолуние по попал на, луние, на охоту бы выходят. — Кончайну дитя. Еще раз пасть без разрешения откроешь, я тебе все клыки туда прикладом позабиваю. Заткнулся. — Идем дальше. И вдруг такой жуткий стон откуда-то справа донесся. — У меня аж волосы на загривке зашевелились. Ну, не может живой человек так стонать. А если стонет, значит, уже мертвый. Только еще не весь организм его об этом знает. И продолжает за жизнь цепляться. Такого раненого только дострелить можно. И нужно, чтобы не мучился зазря. Великие боги! Это уже рыжие шепчет. Помогите нам, спасите и сохраните наши души от призраков ужаса. Гляжу. И в самом деле справа, откуда стон доносился, какое-то сияние мелькает. «Это, что ли, твои призраки, да?» Присмотрелся повнимательнее. «Вроде бы клочья светящегося тумана от дерева к дереву ползают, а больше ничего. Мне даже смешно стало». «Ну и чего трясетесь?» — спрашиваю. «Подумаешь, светляки переростки?» Огни на болоте, и то ярче светят. Тут снова стон раздался, но я уже на него и внимания большого не обратил. Орет, думаю, то есть стонет, но и пусть тебе стонет. Не мина в полете. Помню, когда в первый раз услышал, как выпь болотная кричит, стропы тропы, с перепугу шарахнулся, чуть автомат не утопил. А потом и сам изображать научился. Не на пальцах, правда, манком? Они подбираются к нам. Опять зеленый заныл. Они окружат нас и своими липкими, холодными щупальцами вытянут из нас наши души. Они... Тоже мне кальмары сухопутные. Слышь, гоблин, а у тебя душа-то, по-твоему, есть? Людская церковь считает меня и мне подобных лишенными души. Но мы это знаем. Ладно, так и быть. Открою тебе страшную военную тайну. Нет никакой души. Пока живем живы, а сделают нам пив пав и все. Ноль до семечки. Голубой туман. Нельзя так говорить. Это святотатство. и когда вокруг ужас, шепчет Кара, да плевал я на этот ужас. Я уже прямо злиться начал. Подумаешь, распелись. Если они такие страшные и могучие, чего же они до нас до сих пор не сожрали? Они ждут, ждут, пока мы сами. Лапки отбросим, не дождутся. Знаем эти штучки, давление на психику. Меня лапчатые юнкерсы со своими сиренами столько раз с землей мешали, что эти стоны мне после них вроде ночной серенады, только на сон тянет. И не под такое засыпать приходилось. Смотрю, а рыжая уже совсем скисает. По сторонам не смотрит, за зеленым не следит. Тот, правда, только о том и думает, как бы от меня на шаг не отстать. И вообще еле ноги переставляет. Прошли еще немного, оглядываюсь. А она к стволу привалилась и глаза закрыла. — Что, устала? — Оставь меня, Малахов. Ты дойдешь, ты должен и ты можешь, а я не могу. Оставь меня и иди. — Черт! Вот этих слов я от тебя и ждал. — За кого ж ты меня, дрянь рыжая, тут держишь? — Когда эта разведка своих бросала? — Иди, Малахов. — Но уж нет. — Подошел к ней. Прижал к дереву и поцеловал прямо в губы. Честно говоря, попытался поцеловать. Я-то еще никогда ни с кем. У нее губы стиснуты, у меня тоже. Только тут кара глаза наконец открыла и меня прочь оттолкнула. Но тоже слабо. В другой раз я бы от ее толчка кубарем покатился. — Ты? Что ты себе? — Именно то. Так что теперь тебе... «Тоже, хочешь, не хочешь, отойти надо, а иначе кто меня на башне повесит?» У рыжий в глазах огонь булла полыхнул, но тут же и погас. «Нет», — головой качает, — «иди один». «Вот теперь я уже и в самом деле злиться начал». «Ну уж нет, не получится у тебя дезертировать. Не можешь на этих светляков смотреть, не надо». Хватайся за меня, глаза зажмури вперед. Ноги хоть переставлять сама, сумеешь? А если не сумею, улыбается. Тогда, заорал так, что аж светляки шарахнулись, я тебя на руках потащу, ясно. Мало я, что ли, раненых вытаскивал. Не кричи, пойду. Пошли, то есть потащились. На одном плече винтовка висит. На другом рыжая, в спину все время гоблин тычется. Отстать тварь боится. А светляки совсем обнаголели. Один туманный лоскут вперед выплыл и дорогу загородил. И уступать, похоже, не собирается. Ах ты, думаю, муть болотная. Ты что же думаешь, что меня твоей хилой подсветкой на и взять и можно? Тоже мне пламя. Вот когда я раненых из горящего танка вытаскивал, вот там было пламя, как в мартеновской печи, а то и получше. Стиснул зубы и пошел прямо сквозь него. Чувство было такое, словно в... Черт, даже и не знаю, с чем сравнить-то. Не вода, не туман, а будто паутина. Но не просто, а паутина, на которой студень налепить умудрились. Холодная, мокрая, мерзкая, и лопается чуть ли не раньше, чем прикоснусь. Прошел я в самую середину этого комка, и тут-то он уже не застонал, а взвыл и осыпался. Был и сгинул, только капли крупные на земле светятся. Остальные светлики сразу в стороны брызнули, но не пропали, а просто дистанции увеличили. Зато надсаживаться принялись еще громче, чем прежде. У меня от этих стонов даже в ушах звенеть и начало. К обстрелам-то, когда по ним обухом лупят, они привыкли. А к вот такому пиликанью нет. И гоблин за спиной опять чего-то бормочет. «Эй, зеленый, чего ты там под нос зудишь? Выкладываешь в полный голос?» «Хозяин, ты сразил призрака ужаса?» «Ага, и прыгаю радости. Вот только рыжую кому отдать на секунду?» «Считается...» Зеленый то ли заикаться от страха начал, то ли у него просто уже зуб на зуб не попадает. «Что одолеть призрака ужаса может только тот, кто ужаснее, чем он сам?» «Правильно, — говорю». «А ты, мразь зеленая, что думал? Дивизионная разведка — это тебе не какой-то там клок тумана ползучего!» ха, -ха, -ха И замолчал. «Черт, — думаю, — как бы он к этим светлякам с перепугу не драпанул! А то еще решит, что раз я страшнее, чем они, так уж лучше к ним!» «Смотрю, а светляки, заразы, снова смелели. Совсем близко крутятся. Я уж было за гранатой потянулся, да хорошо, что руки заняты, вовремя одуматься успел. Во-первых, Малахов тоже мне нашел, на кого гранату тратить, а во-вторых, такой бабах среди ночи могут и в замке услышать. И тут мы на поляну вышли. Твари эти туманные на нее выползать не рискнули, так что я решил небольшой привал устроить. А то вымотала меня эта катавасия. Оперся на винтовку, рыжию к себе покрепче прижал. Стою, отдышаться пытаюсь. Гоблин за спиной где-то скулит. Не решился все-таки удрать, тварь трусливая. Вдруг призраки, как по команде, стонать прекратили. Зато замельтешили вокруг, втрое быстрее прежнего». Я за ними уследить попытался, чтобы с тыла ненароком не обошли, чуть шею не свернул. Минуту где-то помельтешили, а потом также внезапно перестали. Собралась вся их шайка-лейка в кучу, как раз напротив того места, где я на поляну вышел. Отыграться, видно, решили, за дружка своего лопнувшего количеством задавить. — Ладно, думаю, хотите на нервах поиграть? У кого покрепче? — Ну, тогда держитесь, твари, а лучше разбегайтесь, пока целых. Даже гоблин за спиной мой настрой почувствовал. — Не иди на них, хозяин. Даже заикаться перестал. Наверное, еще больше перепугался. — Останься здесь, и, может, они не выйдут на открытое. — Да пошли они, ту же мне. Нашел, кого бояться, жижу болотную. Ну, хлюпают, а дальше? Да плевал я на них. И пошел. Врезался я в их кучу. Только вот на этот раз все совсем просто не вышло. Дрогнула эта мутная толпа, подалась, но выдержала. И сама меня обволакивать стала. Чувствую, рыжая совсем на мне повисла. И похолодела вроде. Да и самого подташнивать начала. Не такие уж выходят они дохлые гады. Чем я их в прошлый раз взял? Танком горящим? Ладно, сволочи, держите. Зажмурился и представил себе горящий танк. Только не тот, что в прошлый раз, не нашу тридцать четверку, а немецкий Т-3. В 41 первом это было, в октябре. Фрица этого из первой траншеи бутылками с КС закидали. Да только швыряли олухи спереди, и вот мотор не полыхнул. А он через их траншею махнул с разгону, и так и пополз, горящий, прямо на мой окоп. А у меня ни гранат, ни бутылок, одна только винтовка. Двух метров не доехал, гад, бронебойщики его из ПТР достали. Вот его-то я и припомнил, как он на меня весь в огне надвигался, и прямо из огня... Из пламени на броне пулемет танковый лупил. Представил и рванулся вперед, что есть силы. Ох, как они взвыли! Я сквозь их толпу не просто прошел, проломился. Словно гвардейская танковая. Только брызги во все стороны полетели. И уцелевшие кто куда. Уцелевших, кстати, не так уж и много было. Твари эти такой тесной кучей собрались то когда лопаться начали, то у них волна пошла и сдетонировали друг от друга.